Падение Напоминало скоростной спуск в лифте Даже противная дряблость в ногах И тошнотворное ощущение в похолодевшем желудке Не видно было ни сги Но время тянулось медленно И на каком-то этапе я поймал себя на том, что ожидание затянулось Вопли сверху тоже оборвались незаметно Никитуанч Иванович, чё -то долго молитим-то, а?» Главное, чтобы приземление было мягким, машинально ответил я Мне кажется, там как-то должны были определиться с этой проблемой Если бы всех просто плющило об асфальт Не было бы смысла затевать такую кутерьму с перемещением О, ну тогда не страшно А вот помнится, за прошлым летом я с телег летел так да костью задней хряпнулся Три дня откляченный ходил, сутулись ракообразно «Как сейчас помню, ехали мы с Гришкой датским». Поддавал по-черному, прости, господь покойного. Да спешили очень. Ему, вишли, сон почудился, будто бы батя онный не своей смертью умер, а братом родным был за ухо ядовитым зубом укуснутый. мамань Гришкина после похорон за деверя своего замуж пошла. Чего ж хозяйство терять? А Гришка отмстить задумал. Все мучился, говорил Быть или не быть? А вы откуда знаете? Да уж знаю И вот еще ты прав Шекспир безбожный плагиатор Митька напряженно засопел Пытаясь сообразить всерьез я это говорю Или опять над сиротой измываюсь В это время внизу блеснула узкая полоска тусклого света И мы мягко плюхнулись на целую копну соломы Даже спружинили два раза Я сверху, что, кстати, правильно Если бы наоборот Их ты, сискной воевода Кота задавишь В углу небольшой, но уютной темницы Сидел царь Горох с собственной персоной Меланхолично почесывающий за ухом Нашего Ваську Кот млел и никаких попыток Вернуться в дом к любимой бабушке Не проявлял Я встал на ноги Отряхнулся, огляделся Тюрьма как тюрьма, вполне классическая Стены из нетесанных бревен, дверь дубовая Крохотное оконце забрано грубой решеткой А за окном густой лес без малейшего просвета А вас, между прочим, жена дожидается Но прости меня, дурака Глядя в пол, глухо буркнул царь Ни след не было одному В Балаганском ороше идти Думал, припугну их к царским Они в раз во всех бедах признаются Да явку с повинной по всей форме представят Дело закрыто, те милиции честь и хвала Да и я развеюсь со смертный смертной а они навалились гурьбой Кто именно, привычно уточнил я, хлопая себя по карманам Черт, верная планшетка осталась на столе Карандаш и блокнот, скорее всего, в ней же придется просто запоминать. «Да эти, ну, которые в цирке-то... Я уж дрался, аки богатырь, Илья Мурмиц. Где вперед махнул улица, отмахнусь переулочек, кого за руки схвачу, тому руку вон, кого за ногу...» «Сколько их было?» «Тому ногу вон, а уж кого за голову поймаю, так и вовсе...» «Урёт он, Никит Иванович!» – с пониманием вздохнул Митька. «Сей психотип, виду холерического нраву экстравертного, в ошибках не признается николи, но стыд имеет и краснеет неподходящее. Выпцать, бачку хоть у милиции перед носом лаптей из парчи не плели, а горбат вылепить мы сами гораздо». Горох вскинулся и едва не обрушился на нас с кулаками У него просто слов не было от ярости Но обошлось почему-то Попрыгал, подышал тяжко Повращал глазками бегающими И к стенке отвернулся, на и словно жаб Или нет Не помню, как правильно называется жаба в мужском роде Но вот поверьте, царь в тот момент был похож именно на него Обоюдное молчание затягивалось Кот покосился на меня с явным неодобрением И пришлось вновь брать командование в свои руки Ладно, мир Плюнули три раза через левое плечо и забыли Митя, извинись перед государем Мой напарник послушно шагнул вперед И молча отвесил низкий поклон до земли Горох обернулся и ответил ему Чуть менее низким поклоном в пояс Хорошо боярская дума этого не видела Зрелище царя, кланяющегося простому милиционеру Довело бы их всех до повального контрати. А теперь скажите, вы тут трех девушек не видели? Две относительно взросленькие, а одна совсем ребенок лет шести-семи Характерная примета, у всех отрезаны косы Видать не видел, но слышать слыхал Надежа государь кивнул в сторону правой стены А тут вроде плач тоненький доносился Понятно Я подошел к тяжелой двери и нажал на нее коленом Крепкая Но, похоже, запирается снаружи на простой засов Митя, сможешь высадить? За ради дела лба не пожалею Только не головой Да знаю, знаю я, что она у тебя чугунная И все-таки не надо, пригодится еще Но провозился он с ней с дверью не больше минуты Кто бы ни строил этот бункер в лесу Наверняка не рассчитывал, что запор должен удерживать мамонта На расшатанных косяках остались висеть лишь вырванные с гвоздями петли